Глава 41. Ава. Мне очень нравился Лондон. Нравилась его энергетика, роскошные акценты и шанс увидеть кого-нибудь из королевской семьи. Я пока не видела, но теоретически могла, хотя заверила Бриджит, что она навсегда останется моей любимой принцессой. Но больше всего мне нравилась возможность начать все заново. Здесь меня никто не знал. Я могла стать кем угодно и творческая искра, утраченная в тяжелые недели после Филадельфии, быстро вернулась. Я нервничала, переезжая в чужой город без связей, но остальные участники программы и преподаватели оказались чудесными. Через две недели жизни в Лондоне и посещений творческих мастерских у меня сформировалась небольшая компания друзей. Мы ходили на счастливые часы в пабах, устраивали совместные фотосессии по выходным и вместе исследовали Лондон, катались на колесе обозрения или совершали круиз по Темзе. Я скучала по подругам и Джошу, но мы часто созванивались по видеосвязи, а Бриджит обещала навестить меня летом по дороге в Эльдору. Кроме того, я была занята семинарами, тематическими мероприятиями и изучением нового города. К счастью, мне не хватало времени копаться в собственной голове. Я провела там несколько месяцев, и это было не лучшее место. Мне требовалось сменить обстановку. А еще я хотела послать огромную корзину с подарками девушке из Лондона, которая согласилась поменяться со мной местами. Она отправилась в Нью-Йорк, а я сюда. Я спохватилась слишком поздно, и мне позволили сменить место дислокации только таким образом. Но все удалось. «Ты уверена, что не сможешь?» — спросил Джек, фотограф дикой природы из Австралии и мой товарищ по программе. «Сегодня в Blackboard напитки за полцены». Блэкбор, расположенный в нескольких минутах ходьбы от места учебы, стал одним из наших любимых пабов. Я, с сожалением, покачала головой. В следующий раз мне нужно ретушировать фотографии. Я стремилась к идеальному результату, поскольку снимки предназначались не для какой-то там мастерской, а для самой Дианы ланч Диана ланч когда я впервые повстречалась с ней лично, чуть не умерла от восторга. «Она оказалась именно такой, как я себе представляла, и даже больше. Умная, проницательная и невероятно талантливая. жесткая, но справедливая. Она излучала страсть к искусству каждым сантиметром своего существа, и ей было не все равно. Она хотела, чтобы мы преуспели и максимально проявили свои способности». В беспощадной индустрии, где часто наносились удары в спину и подрывались позиции других творцов, ее самоотверженное стремление помогать нам, совершенствовать свое мастерство, говорило о многом. «Справедливо», — усмехнулся Джек. «Тогда увидимся завтра». «До встречи». Я помахала на прощание рукой и принялась рыться в сумке в поисках наушников, спускаясь по ступенькам. Обратная сторона использования огромной сумки — В ней невозможно найти ничего мельче полноразмерного ноутбука. Мои пальцы сомкнулись вокруг тонких белых проводов, и ровно в этот момент я почувствовала покалывание в затылке. Предчувствие, электричество, которого я не ощущала уже несколько месяцев. Нет. Я боялась даже посмотреть, но любопытство победило. Пульс резко ускорился, и я медленно подняла глаза. «Выше, выше, и да». Вот он стоит меньше, чем в трех метрах от меня в черной рубашке и брюках, словно бог спустившийся с небес, чтобы посеять хаос в моем по-прежнему хрупком сердце. Клянусь, оно, бедное, перестало биться. После возвращения с Филадельфии я ни разу не виделась с ним лично, и теперь это было слишком, слишком ярко, слишком ошеломительно, слишком красиво и пугающе. Его глаза, его лицо, то, как я инстинктивно сделала к нему шаг, прежде чем себя отдернуть, Кислорода стало не хватать, моя грудь сжалась, как сжималась раньше возле воды. Я чувствовала приближение панической атаки, и нужно было поскорее уйти, пока я не рухнула прямо на тротуар, но ноги не двигались. Это галлюцинация. Никак иначе. Это казалось единственным разумным объяснением — почему еще Алекс мог появиться в Лондоне возле места моей учёбы после полугода молчания. Я зажмурилась, сосчитала до десяти и снова открыла глаза. Он по-прежнему здесь, в Лондоне, передо мной. Паника усилилась. «Привет», — мягко сказал он. Я вздрогнула, услышав его голос. Если увидеть его было, словно получить удар под дых, то услышать, словно попасть под фуру. «Тебе нельзя здесь быть», Глупое замечание, если учесть, что мы стояли на общественном тротуаре, и я не могла запретить ему приезжать в Лондон, к моему огромному сожалению. Прошло меньше пяти минут, а я уже в нем тонула. «Зачем ты приехал?» Алекс спрятал руки в карманы и тяжело сглотнул. В его глазах мелькнула неуверенность, когда он пытался отыскать на моем лице то, что я не была готова отдать. За все годы нашего знакомства я никогда не видела его таким взволнованным. «Я приехал к тебе. Я тебе больше не нужна». Из-за бешеного пульса в ушах я едва слышала собственные слова и пожалела о съеденном на обед сэндвиче с фалафелем, который теперь грозился выйти наружу. «Ты отомстил, и твои новые игры меня совершенно не интересуют, так что оставь меня в покое». Его лицо исказилось от боли. «Это не игра, клянусь, я просто прошу тебя... Нет ни о прощении, ни сейчас но о надежде, что когда-нибудь ты перестанешь меня ненавидеть, и у нас появится второй шанс. Он тяжело сглотнул. «Ты всегда нужна мне, солнце». Солнце словно разорвало меня на части, вскрывая заживающие раны, пока я вновь не начала истекать кровью. «Хватит называть меня солнцем». «Почему?» «Меня зовут по-другому. Я в курсе. Это прозвище». «Твои обещания ничего не значат». Я обхватила себя руками, замёрзнула до костей, хотя в небе сияло солнце. И в любом случае ты запоздал с ними на полгода. Все эти месяцы я жила меньше, чем в получасе езды от Алекса, и он ни разу не попытался выйти на связь. А теперь он является в другую страну и умоляет о втором шансе? Невероятно! Почти столько же невероятно, как маленькая стыдливая часть меня, желающая дать ему второй шанс. — Держись. Я пережила несколько попыток убийства. Я победила аквафобию. Я могла поговорить с разбившим мне сердце мужчиной, не развалившись на части. Надеюсь. — Я знаю. Алекс судорожно выдохнул нахмурив в брови. Он выглядел менее ухоженным, чем обычно. Взлохмаченные волосы, сиреневые круги под глазами. Я задалась вопросом, достаточно ли он спит, но потом мысленно отругала себя за заботу. Его график сна больше меня не касался. «Я думал, я тебя защищаю. Что без меня тебе будет лучше. После той истории с дядей я не мог подвергать тебе опасности из-за ассоциации со мной. Но я никогда не оставлял тебя одну. За тобой присматривали». «Погоди», — я подняла руку. «Ты устроил за мной слежку? Для твоей безопасности». Я не могла поверить собственным ушам. «Как так? Это...» «Это безумие! И сколько...» «Господи!» — я выпучила глаза. «В Лондоне за мной тоже кто-то следит?» Он смотрел на меня с непроницаемым видом. «Невероятно!» — выдохнула я. «Ты настоящий псих! Где он?» Я лихорадочно осмотрелась вокруг. Никого подозрительного, но самые опасные люди всегда незаметны. «Отзови его! Немедленно!» Уже отозвал. Я прищурилась. «Как-то слишком легко». «Правда?» «Да, потому что теперь его обязанности переходят ко мне, поэтому я приехал только сейчас. Нужно было подготовиться к моему отсутствию в Вашингтоне». Алекс ухмыльнулся. «Теперь ты будешь видеть меня гораздо чаще». «Чёрта с два!» При мыслях о ежедневных встречах с Алексом я всерьез запаниковала. «Я пойду в суд и добьюсь запрета. Тебя арестуют за преследование». «Можешь попробовать, но не гарантирую, что мои друзья из британского правительства подчинятся», — он помрачнел. «Если ты думаешь, что я могу оставить тебя в одиночестве и без защиты, ты меня совсем не знаешь. Я тебя действительно не знаю, понятия не имею, кто ты такой. Я знаю только человека, которого ты мне показал, иллюзию, фантазию». В горле бушевали эмоции. «В тот день я спросила тебя, было ли реальным хоть что-то. Ты посмотрел мне в глаза и ответил — Это урок на будущее. Так вот, считай, я выучила урок. Алекс передвинулся ко мне. Все было реально, хрипло сказал он. Абсолютно все. Я покачала головой. Грудь сдавила так сильно, что стало больно дышать. Я понимаю, ты очень силен, и я не смогу помешать тебе исполнить желаемое, но если ты думаешь, что я опять куплюсь на твое вранье, ты зря тратишь время. Это не вранье, солнце, не смей так меня называть. Я не смогла сдержать потока подступивших слез. Я так замечательно справлялась, но каждая секунда в присутствии Алекса разрушала защиту, возведенную мной вокруг собственного сердца, вновь делая его обнаженным и уязвимым. Ты разрушил все, что я когда-то считала прекрасным: солнечный свет, любовь, даже чертов, торт красный бархат. Теперь он напоминает о тебе, а когда я думаю о тебе. Из груди вырвался всхлип. «Я думаю обо всех наших хороших моментах, отравленных тем фактом, что ты постоянно меня использовал. Я думаю, какой была дурой, когда влюбилась, и как ты, наверное, надо мной смеялся, когда я призналась тебе в своих чувствах. И вспоминаю, как много раз ты пытался предупредить меня о чрезмерном мягкосердечии, но я игнорировала твои слова, потому что верила, мир, по сути, хорош. Я вытирала слезы со щек, но они текли слишком быстро». Слава богу, большинство моих сотоварищей по программе уже ушли, и на улице никого не было. «Это была единственная сказанная тобой правда. Я была слишком мягкосердечна, и мир совсем не такой, как я представляла. Он жесток и порочен, и в нем нет места мягким сердцам. Со. Ава. Нет. Алекс потянулся ко мне, но я инстинктивно отпрянула. Его лицо исказило боль». Он сжал руку в кулак и спрятал обратно в карман. Когда он заговорил, я заметила, что у него слегка дрожат плечи. «Я так думал, потому что никогда не знал ничего другого. Но ты показала мне. В мире есть красота. Я вижу ее каждый раз, когда смотрю на тебя, или вижу твою улыбку, или слышу твой смех. Ты веришь в людей, и это сила, а не слабость. Не позволяй никому, а тем более мне, у тебя это отнять». Он впился в меня горящим от боли взглядом. «Однажды ты сказала, меня ждет нечто прекрасное, то, что возродит мою веру в жизнь, и я это нашел. Это ты!» Мне хотелось утонуть в его словах. Хотелось, чтобы они стали моей новой реальностью. Но однажды я уже обожглась. Кто знает, что ему нужно на этот раз? «Ты постоянно говоришь о моей защите», — сказала я. Но ты причинил мне больше боли, чем кто угодно другой, даже Майкл. Даже когда я считала тебя засранцем, я верила, что ты говоришь правду. А ты оказался самым большим лжецом из всех. Просто... Я глубоко вздохнула, не в силах на него посмотреть. «Просто оставь меня в покое». Грудь Алекса вздымалась и опускалась, словно он никак не мог набрать в легкие достаточно воздуха. «Милая, я не могу...» Я буду ждать, сколько понадобится, но я никогда не позволю тебе остаться в одиночестве». «А кто сказал, что я буду одинока? Может, я найду кого-нибудь другого?» Его глаза потемнели до яростного изумрудного оттенка, а плечи напряглись еще сильнее. Вдалеке прогремел гром. Я и не заметила, как солнечная погода превратилась в серую и мрачную. Я бы не удивилась, если бы узнала, что Алекс контролирует ее собственными эмоциями. «Чёрта с два!» Прорычал он. Я убью любого, кто к тебе прикоснется. Ты не имеешь права, прошипела я. Я не твоя собственность. Он стиснул зубы. А вот тут ты ошибаешься. Я облажался, крупно облажался, но однажды я заслужу твое прощение, и ты, моя, всегда, неважно, сколько нас разделяет времени или километров. Но если я тебя возьму, знаешь, что это значит? Это значит, ты моя. Я прогнала непрошенное воспоминание. Я не собираюсь больше с тобой припираться. Сосредоточиться на ретушировании уже точно не выйдет, но я могу хотя бы пойти домой и рыдать, пока не усну, как жалкая идиотка. Ура мне! Можешь сколько угодно тратить время в Лондоне. Это ничего не изменит. Между нами все кончено. Я отправилась прочь, прежде чем Алекс успел что-то ответить. Он невозмутимо отправился вслед за мной, и каждый его шаг равнялся двум моим. Черт, Почему я не родилась высокой, как Бриджит или Стелла?» Я вжала голову в плечи и ускорила шаг, пытаясь не обращать внимания на идущего рядом мужчину, пока капли дождя падали мне на лицо и мочили волосы. «Ава, пожалуйста!» Я прижала сумку к груди, словно броню, и продолжала нестись по тротуару. «Хотя бы позволь подвести тебя домой», — уговаривал Алекс. «Ходить в темноте небезопасно». Я ходила домой пешком последние две недели, и никаких проблем не возникало. Я поселилась не в лучшем районе, но все же не в зоне боевых действий. Нужно просто не терять бдительности. Кроме того, у меня был перцовый баллончик, и я возобновила занятия по самообороне в местном центре боевых искусств. Но Алексу я ничего говорить не стала. «Сейчас холодно, идет дождь, а на тебе платье. Как бы я ни торопилась, оторваться от него не получалось». «Милая, прошу, ты заболеешь!» На последнем слове его голос сорвался. Я так сильно стиснула зубы, что заболела челюсть. Опустив голову, я отчаянно пыталась добраться до теплой безопасности квартиры. В конце концов, Алекс замолчал и просто пошел со мной рядом, заставляя всех обходить меня стороной одним своим грозным видом. По ощущениям прошла целая вечность, когда мы добрались до моего дома. Не глядя на Алекса, я достала из сумки ключ и вставила в замок. Мое лицо промокло насквозь. От дождя или от слез, точно не знаю. Алекс не пошел за мной в подъезд, но я почувствовала его жаркий взгляд, когда проскакивала внутрь. «Не смотри, не смотри!» Наполовину поднявшись по лестнице, я сдалась и обернулась. Через окошко над дверью хорошо просматривался тротуар. Промокший до нитки Алекс по-прежнему стоял у входа. Рубашка облегала накачанный торс, а светло-каштановые волосы прилипли к колбу, почти почернев от дождя. Он медленно поднял глаза, пока они не встретились через стекло с моими, и я увидела в его взгляде боль и решимость. И хотя нас разделяли стекло, металлы и добрая дюжина футов, он излучал магнетическое притяжение, почти убедившее меня открыть дверь и затащить его с холодной улицы внутрь. «Почти». Я заставила себя отвернуться и забежать по оставшимся ступеням в квартиру, пока глупое мягкое сердце не навлекло на меня новую беду. Даже когда я переоделась и, дрожа, отправилась в душ, его соблазнительный шепот ласкал мои уши, призывая сдаться. «Пригласи его войти. Снаружи холодно и темно. А вдруг он заболеет? Его ограбят? Ранят?» «Нет», — сказала я вслух, до красноты натирая кожу. Алекс Волков не станет жертвой. Он — охотник. В голове возникла картина, как он с несчастным видом стоит под дождем. Я замешкалась, но потом принялась тереть кожу еще сильнее. Я не заставляла его меня преследовать или стоять на улице. Если он простудится или переохладится, будет виноват сам. Я выключила воду дрожащими руками. Следующие несколько часов я ела лапшу быстрого приготовления и пыталась ретушировать фотографии, но в конце концов сдалась. Сосредоточиться не получалось, и глаза горели от слез. Мне просто хотелось притвориться, что этого дня никогда не было. Я решила лечь спать пораньше и забралась в постель, сопротивляясь желанию выглянуть в окно. Прошло несколько часов. Вряд ли Алекс все еще там.